Глава 33. «Что ты имел в виду, когда говорил о продолжении эксперимента?» Марк Перро, учредитель крупнейшей фармацевтической компании, заправлял салфетку за ворот своей белоснежной рубашки. «Ресторан «Де Ризот» — лучшие моменты с нами», гласил рекламный слоган на каждой такой салфетке. «А то, что эксперимент не закончен, Перро, я продолжаю работать». Доктор Бёрк накрутил на вилку спагетти. «И результат, скажу я тебе...» «Результат?» — удивленно посмотрел на него собеседник. «А ты думал, я стою на месте?» «Я уже боюсь что-либо думать, Бёрк. Разве комиссия не дала тебе понять, что им нужны реальные результаты?» «О чем мы, по-твоему, сейчас говорим?» «Ты хочешь сказать...» — глазами сьеперу округлились... «Да, я работаю с ребенком Перо, с мальчиком, больным параличом, и уже могу говорить о положительной динамике лечения, кривая которой стремительно идет вверх». Андре Берг огляделся по сторонам и наклонился к Перо через стол так, что его галстук чуть не угодил в соус. «Еще каких-то пару месяцев, и я смогу предъявить тебе результаты лечения, а после мы сможем предъявить их вместе». Не понял. Кусок ягненка встал поперек горла месье перо. «Как это мы?» — он закашлялся. «Ты же давал мне добро». «На исследование!» «Я давал тебе добро на исследование, Андре, а не на эксперимент над человеком». «О чем ты говоришь? Какой эксперимент? Я лечу этого ребенка». «Лечишь!» — он прожевывал. «Черт, какой идиот так жарит мясо!» «Ладно, и где ты взял этого пацана? Как это относится к делу?» «Как относится к делу?» Он вытаращил на него и без того удивленные глаза. «Все это время ты работал с нашей компанией, и ваша компания завернула мою работу. Мы приостановили. Вам нужны были реальные результаты, и мы понимали, что их невозможно добиться. Твои компоненты слишком... Но я добился, Перро, я же добился! Где ты взял ребенка, Андре?» Что ты пристал к этому ребенку? Ты до сих пор числишься у нас, Берк, как внештатный сотрудник. Мы проработали с тобой несколько лет. Которые вы смыли в унитаз. Иногда некоторые проекты замораживаются до лучших времен. Которые не наступают. Это уже не нам решать. Ты, он посмотрел на Берка, потом по сторонам, потом снова на Берка и перешел на шепот. Ты же не похитил этого ребенка, верно? «Ты меня совсем за психа держишь?» — крикнул Андре так, что взгляды всех посетителей и официантов теперь были устремлены на них. «Тише ты, тише! Я не сказал, что ты псих. Я лишь спросил, где ты взял ребенка. Мы его усыновили». «Мы?» «Да, я женат». «Женат? А что в этом такого? Не ожидал?» «Я уже и не знаю, чего ожидать, Андре. Послушай, прошу тебя, что бы ты ни делал, какие бы статьи ни писал, не упоминай имя нашей компании. Ты хоть слышишь, что я тебе говорю? Эксперимент удался! Над ребенком? Неважно! Неважно? Совсем! А до того, как ты его усыновил, Андре, он уже был болен, не так ли? Я, по-твоему, совсем идиот?» Андре встал из-за стола. «Но ты же калечил мышей!» — Перро говорил шепотом. «Но это же человек!» «То есть ты видишь разницу!» «Да пошел ты!» Андрей кинул деньги на стол и вышел из ресторана, хлопнув дверью. Доктор Бёрк разминал стопы Жаэля. Мальчик сидел неподвижно, все так же смотря в никуда. Прошло уже две недели, как ему не давали лекарства, а состояние его не улучшалось. Прошлой ночью он встал с постели и пошел. Лунатизм, понял Берг, нарушение работы мозга. Часть мозга мальчика спала, а часть бодрствовала, потому он и начал ходить по ночам. Но кто его знает, размышлял доктор Берг, может, он и раньше это делал, просто они не знали об этом. Разве в больничной карте все напишут? Пару раз он слышал, как Жаэль что-то бормотал, он думал, к ребенку вернулась речь, но это бормотание так и осталось безсвязным, не имеющим с реальностью ничего общего. Реальности Жаэль не замечал совсем, ни Андре, ни Элен мальчик не видел. Как он теперь покажет его сообществу и зачем только рассказал все этому перо? Надо было дождаться конца эксперимента, надо было убедиться, что состояние мальчика входит в норму. «Если этот Марк заявится к нему, если увидит ребенка?» «Хотя можно сказать, что так оно и было, что ребенок таким и был». Андре услышал какие-то странные звуки с улицы. «Но все есть в больничной карте», — продолжал он говорить сам собой. «Они поднимут дело ребенка и поймут, что он был психически здоров. А дневник записей?» Андре отошел от Джаэля. «Дневник записей. Надо будет потом спрятать и его». Входная дверь дома открылась и тут же захлопнулась, на миг занеся с собой гулки шума непонятное щелканье. Быстрое цоканье женских туфель. В комнату влетела Элен. «Что такое?» — не понял он. Вид у нее был взъерошенный. Прическа съехала на бок, шарф развязался и свободно болтался на шее. Элен расстегивала плащ, не успев раздеться в прихожей. «Ты скажешь, наконец, что происходит?» — не выдержал Андре. «Там, там!» — она задыхалась. «Да говори же!» «Там репортеры!» — еле выговорила Элен. Берк смотрел на нее и не верил своим ушам. Он подбежал к окну и встал за занавеской. Немного отодвинув плотный тюль, увидел толпу людей с камерами, микрофонами и блокнотами. Они, как саранча, облепили его дом, топчась на ровной лужайке, расставляя камеры, выбирая вид. Кто-то уже вел прямое включение. «Откуда они взялись?» — бормотал Андре. В комнате затрещал телефон. Элен вздрогнула. Доктор застыл на мгновение, но быстро пришел в себя. «Не подходи!» – взмолилась Елена и села рядом с ребенком. «Мне теперь и телефона бояться!» Андре подошел к тумбе, подождал пару секунд, выдохнул, снял трубку и медленно поднес ее к уху. «Алло!» «Алло, Андре!» – кричали на том конце провода. «Андре, это декан-маршаль! Какого черта там у тебя происходит? Включи 25-й канал!» «У меня нет телевизора», — еле выговорил Андре. «Ты повсюду, на всех новостных каналах. И наш факультет, черт возьми, и этот Марк Перро». «Перро?» «Да, вон его рожа заняла полэкрана. Он говорит, что компания сразу же расторгла с тобой контракт после того, как узнала о твоем эксперименте над каким-то ребенком. Ты и правда похитил ребенка?» Элен выбежала из комнаты. «Это бред!» — кричал в трубку Андре. «Полнейший бред!» «Хорошо, что ты успел от нас уйти, Берг» раздалось на том конце. Андре повесил трубку. В соседней комнате трещал камин, мальчик все еще сидел неподвижно. «Элен!» — крикнул Андре. «Ты где?» «Сейчас приду!» — услышал он голос жены. «Надо что-то делать, что-то делать!» — он метался по комнате. Бёрк пошел к двери. «Ты куда?» — догнала его Элен. От нее пахло дымом. «Я выйду к этим стервятникам, выйду и скажу им, что это все бред, происки конкурентов, больная фантазия Марка Перо. Нет, не надо, давай подождем». «Подождем чего? Пока они снесут дверь и полезут в окна? Ну не будут же вечно они здесь стоять? Я должен работать, Элен, они мне мешают. Или мне теперь и из дома не выйти?» Элен опустила глаза. Она знала, что это конец. Только Андре открыл дверь, как мощная волна репортерского гула поглотила его. Репортеры прихлынули к двери, тесняя и толкая друг друга, тыча в лицо бёрку черными объективами и мохнатыми микрофонами. Доктор Бёрк раздавалось со всех сторон. Скажите, это правда, что вы открыли инновационный препарат для нормализации работы центральной нервной системы? На ком вы его испытываете, месье Бёрк? К нам поступила информация, что вы усыновили ребенка. Вы усыновили ребенка для этих целей, доктор Бёрк? Почему вы молчите? Скажите что-нибудь. Скажите что-нибудь, месье Бёрк. Ребенок сейчас с вами? Где вы проводите лечение? Дома? Это безопасно? Вас поэтому уволили из института. Вспышки фотокамера слепили Андре. Между снующими лицами репортеров ему померещилось одно знакомое. «Перо!» – прошептал Бёрк. «Чёртов ублюдок!» Он попятился назад, репортеры теснили его к двери. «Это частная собственность!» Только успел крикнуть он, но кто-то уже задел его микрофоном. «Отойдите!» – отмахивался Андре, отсвисавший над ним аппаратуры. «Отойдите, иначе я вызову полицию!» «А органы знают, чем вы занимаетесь, месье Бёрк? Это законно? У вас есть лицензия врача?» Андре казалось, что он сходит с ума. Голоса слились воедино в один большой жужжащий пчелиный рой и нависли над ним. Он переступил порог своего дома и закрыл дверь. В окна все еще заглядывали репортеры. Бёрк пробежался по дому, закрывая все шторы. Элен сидела в комнате Жаэля и ждала. «Сегодня ночью уедем», — сказал Андре, зайдя к ним. «В самую ночь?» — испугалась Элен. «Не знаю, как только они уйдут. Может, под утро». «Но куда мы?» «Я ничего не знаю, Элен. Нужно избавиться от ребенка». «Избавиться?» — она закрыла уши Жайлю. «Что ты такое говоришь?» «Господи, да успокойся ты! Нужно придумать, где его оставить. Со мной он поехать не сможет». Мисье Бёрк бегал по дому, что-то ища. «С тобой?» «А как же я?» Доктор взял медицинский саквояж и стал складывать в него все оставшиеся образцы лекарства. «Они вскроют дом, найдут препараты, узнают рецептуру», — бормотал он. «Тебя только это волнует?» — задыхалась Лен. «Нет, правильно, не только это. Нужно собирать чемоданы. Займись, быстрее, быстрее!» — подгонял он ее. Элен встала с кровати мальчика и пошла в свою спальню, достала из-под кровати большой чемодан, тот самый, с которым она приехала к Андре, и стала складывать в него вещи, не замечая, что собирала все, что попадалось ей под руку. «А как же Жаэль?» — крикнула она из спальни, только сейчас понимая, в какой кошмар попала. «Не волнуйся, я вернусь за ним!» — крикнул он. «Вернешься? А как же я?» «Пожалуйста!» — Андре зашел к ней в комнату. «Ты можешь думать не только о себе, Элен!» «Черт!» — он оглядывался по сторонам. «Ты не видела мои записи? Мои дневниковые записи? Они лежали на столе. Ты не видела их, Элен?» «Не видела. Мне нужно собрать Жаэля», — сказала она и вышла из комнаты.